даже в солидной ячейке, хотя и имели ещё немалое количество своих сторонников в учреждениях, просвещенческих организациях и тому подобное. Эта победа в московской организации, как и во всей партии, далась нелегко. Центральный комитет партии, члены его полибюро, находясь в Москве и придавая московской организации первостепенное значение, Непосредственно участвовали и руководили борьбой московских большевиков. Был установлен порядок систематических выступлений членов политбюро и ЦК перед коммунистами и беспартийными рабочими. Часто выступал товарищ Сталин, речи которого, не претендуя на внешний раперский блеск типа Троцкого, были всегда наполнены глубоким историческим, теоретическим фактором И практическим содержанием, и своей железной логикой, ясностью мыслей, чеканными ленинскими формулировками и выводами доходили до глубины души и сознания и активиста, и рядового коммуниста, и рабочего. Вместе со всей партией Московская организация успешно осуществляла курс на индустриализацию страны. Хозяйка гостев в лице у главного подчёркивала с некоторой хвастливостью, что мы Москва ситцевая и следовательно не задаёмся особыми фантазиями насчёт развития тяжёлой индустрии, в том числе и машиностроения. Когда в 1927, особенно в 1928-29 годах, партии советская власть столкнулись с особыми трудностями в области хлебозаготовок когда кулачество объявило забастовку по сдаче хлеба в государство поставило всю социалистическую переконструкцию под угрозу срыва в этот период вскрылось и проявилось правое группировка в ЦК и в партии возглавляемая бухариным рыкронтомским оказавшими внутри партийное сопротивление наступлению на кулака. Бухарин, как известно, выступил с теоретическими оппортунистическими обоснованиями врастания кулака в социализм, врастания этого носителя капитализма в социализм, то есть фактически правые вели не к социализму, а к капитализму. На эту право уклонистскую позицию встали не только первый секретарь МК Угланов, но и большинство бюро МК и бюро некоторых райкомов. Попытки ЦК переубедить выправить линию тогдашних руководящих работников ЦК не привели к положительным результатам. Если в первой половине 1928 года Угланов ограничивался общими выступлениями против быстрых темпов индустриализации, отстаивая при этом необходимость прежде всего развития текстильной промышленности в Москве. Неразумно и нелогично противопоставляя её тяжёлой промышленности и машиностроению. Так во второй половине 1928 года Он и его сотоварищи по МК уже выступали более открыто и определенно за правые позиции Бухарина, в том числе и против коллективизации. Во второй половине 1928 года, после переезда из Украины на работу в ЦК, мне, как и другим работникам ЦК, довелось активно сотрудничать с районами Москвы, в особенности с теми, с которыми я и раньше был особенно связан. За Москворецким... Рагожского, Симоновским и Сокольниковским. Как раз в Рагожском-Симоновском районе правые проявляли наибольшую активность и развернули через секретаря райкома Пенькова фракционную работу. Но благодаря секретарю низовых партийных ячеек, особенно производственных, возмутились фракционной работой правых и их активиста Пенькова. И более 50 секретарей ячеек этого района в октябре 1928 года прислали в ЦК ВКП(б) письмо, в котором рассказали о фракционной работе Пенькова.